Глава 15, в которой ИБК Лоэнталь указывает, кому достанется главный выигрыш. С тех пор, как мистер Форсайт и доктор Гьюддлсон допустили ошибку, за которую так резко отчитал их ИБК Лоэнталь, а за этой первой неудачей последовал унизительный провал на международной конференции. Жизнь потеряла для них свою радужную окраску. Забытые отодвинутые в ряды прочих граждан, они не могли переварить равнодушие публики после того, как познали упоительную прелесть славы. В разговорах с последними, не изменившими им поклонниками, они в резких выражениях клеймили ослепление толпы и не скупясь на аргументы защищались от нападок если даже и считать, что они ошиблись, следует ли ставить им вину и их ошибку? А разве их строгий критик, учёный И. Б. Лоэнталь, не ошибся так же, как и они? А разве не пришлось ему во всеуслышание признаться в своём неведении? Не вытекало ли из этого, что их болит какой-то исключительный, необыкновенный Не была ли при таких условиях ошибка возможной и простительной? Разумеется, подтверждали оставшиеся приверженцы. Что же касается международной конференции, то можно ли было представить себе нечто более возмутительное, чем её постановление? Конференция стремится оградить порядок финансовых взаимоотношений в мире. Пусть так. Но как смело она отрицает право того, кто открыл метеор? Не могло разве случиться, что о Балиди никому не было бы известно, и если ему суждено было упасть в конце концов на землю, то не будь этого первооткрывателя, никто не предсказал бы его падения и не привлёк бы к нему внимания всего мира. И это я открыл его, решительно утверждал мистер Форсайт. Я открыл его. Со своей стороны, с не меньшей энергией заявлял доктор Гёдельсон. Разумеется, твердили ещё неизменившиеся приверженцы. Как неприятны были обоим астрономам эти одобрительные возгласы. Они всё же не могли заменить восторженных кликов толпы. Но так как было физически невозможно убедить по очереди всех встречных на улице, обоим астрономам приходилось довольствоваться скромным фемиамом. которые курили им все более редкие почитатели. Пережитые неудачи не умерили их пыл, даже наоборот. Чем резче оспаривались их права на болид, тем упорнее они эти права защищали. Чем отрицательнее относились к их притязаниям, тем убежденнее каждый из них отстаивал свои права единоличного и полного собственника. При таких условиях Ничего было надеяться на примирение. Поэтому о нём и не заикались. С каждым днём всё глубже становилась пропасть, разделявшая несчастных жениха и невесту. Фарсайт и Гюдельсон громогласно заявляли о своём намерении до последнего вздоха протестовать против ограбления, жертвами которого они себя считали. и исчерпать все возможности, чтобы добиться справедливого судебного решения. И так предстояло любопытное зрелище. На одной стороне мистер Фарсайт, на другой доктор Гюдельсон, а против них весь мир. Грандиозный процесс, нечего сказать, если только удастся найти суд, который сочтет себя компетентным. Пока что... Прежние друзья, ставшие злейшими врагами, совершенно перестали выходить из дому. Одинокие и мрачные, они проводили почти все время один на верхушке своей башни, другой на площадке мезонина. Отсюда они могли следить за метеором, похитившим их здравый смысл, и по нескольку раз в день убеждаться, что он убежден. продолжай чертить светящуюся дугу по синеве небосвода. Только изредка спускались они с этих высот, где по крайней мере были защищены от своего ближайшего окружения. Открытая неприязнь близких вливала дополнительную горечь в горькую чашу, которую, как им казалось, их принуждали испить. Франциск Гардон связанный тысячу воспоминаний детства с домом на Элизабет-стрит не покинул его, но перестал разговаривать с дядей. Завтракали или обедали, не произнося ни слова. И так, когда же мисс Нерс скрывала рта и не давала волю своему сочному красноречью, дом был погружён в тишину и печаль, словно монастырь. У доктора Гюддельсона отношения в семье также были неисприятных. Лу безжалостно дулась, не взирая на умоляющие взгляды отца. Дженни проливала потоки слёз, несмотря на уговоры матери. Что же касается самой миссис Гюддельсон, то она только вздыхала, возлагая надежды на целительное время. Быть может, оно выведет их из положения, в котором трудно было решить чего больше. нелепого или смешного. Миссис Гюделсон была права. Ведь принято считать, что время лучший целитель. Приходится всё же признать, что время на этот раз не очень-то спешило исправить положение вещей в этих двух несчастных семьях. Если мистер Дин Форсайт и доктор Гюделсон не оставались равнодушными к неудовольствию, окружавшему их домам, Это неудовольствие всё же не могло причинить им огорчения, которые они испытали бы при других условиях. Навязчивая идея владевшей имя, словно броня, защищала их от всяких переживаний, не связанных с болидом. Ах, этот болит! К нему устремлялась вся любовь их сердца, все помыслы, все порывы души. С какой страстью накидывались они на ежедневные заметки и БК Лоэнталя, и на отчёты международной конференции. Вот где таились их общие враги. И только в неизбывной ненависти к своим общим врагам были они единодушны. Понятно, какое они испытывали удовлетворение, когда просочились слухи о трудностях, вставших перед подготовительной комиссией. И ещё большей была их радость, когда они узнали, как медлительно, какими окольными путями международная конференция, уже окончательно сформированная, добивалась соглашения, которое продолжало оставаться весьма проблематичным. И действительно, выражаясь фамильярно, в Вашингтоне дело застряло на мёртвой точке. Уже со второго заседания Возникло опасение, что конференции не без труда удастся довести свою работу до благополучного конца. Не взирая на тщательное изучение вопроса в недрах подготовительных подкомиссий, с самого начала стало ясно, что достичь согласованности будет нелегко. Первое конкретное предложение, внесённое на обсуждение конференции, состояло в том, чтобы право на владение болидом Было признано за страной на территорию, который он упадёт. Это значило бы свести вопрос к лотерее, на которой будет разыгран только один выигрыш. И какой огромный выигрыш. Предложение это внесённое Россией и поддержанное Англией и Китаем государствами, владеющими обширной территорией Вызвало, выражаясь парламентским стилем, заметное оживление. Остальные страны держались выжидательно. Заседание пришлось прервать. Начались кулуарные переговоры и интриги. В конце концов, по предложению Швейцарии, большинством голосов было постановлено отложить окончательное решение вопроса. к нему вернуться в том случае, если не удастся установить принципы справедливого раздела. Но как в подобном деле точно установить, что справедливо, а что нет? Вопрос очень сложный. Одно заседание следовало за другим, и все они были одинаково безрезультатными. Ясного мнения делегатов выявить не удавалось. На некоторых заседаниях дебаты носили столь бурный характер, что мистеру Гарвию не оставалось ничего другого, как только надеть шляпу и сделать вид, будто он покидает председательское кресло. Если такого жеста до сих пор оказывалось достаточно, чтобы успокоить возбуждение собравшихся, то будет ли он производить действие и дальше? Судя по царившему возбуждению, по резкости выражений, которыми обменивались делегаты, В этом можно было усомниться. Были все основания предполагать, что недалёк тот день, когда придётся прибегнуть к помощи вооружённой силы, что неизбежно подорвёт уважение к суверенным государствам, представленным на конференцию. А между тем такая буря могла вот-вот разразиться. Не было оснований ожидать, что споры с каждым днём не станут разгораться всё больше и больше. Так как с каждым днём, судя по ежедневным заметкам и бэк-ка Лоенталя, падение болида делалось всё более вероятным. После десятка коммюнике, звучавших крайне взволнованно и сообщавших о безумной пляске метеора и о полном отчаянии злополучного наблюдателя, последний несколько овладел собой. Совершенно неожиданно в ночь с 11 на 12 июня мастит и учёный совершенно успокоился, установив, что метеор прекратил свои фантастические прыжки и вновь подчинился воздействию какой-то постоянной силы, хотя и неизвестной, но всё же не противоречащей здравому смыслу. И с этой минутой И. Б. Калоенталь Отложив на будущее расследование вопроса о том, почему это небесное тело в течение 10 дней находилось во власти безумия, снова обрёл душевное равновесие, неотъемлемое свойство математика. Он первый, не откладывая, осведомил мир о возвращении метеора в нормальное состояние. С этого дня в его ежедневных заметках отмечалось медленное изменение курса метеора. орбита которого снова начала отклоняться на северо-восток и юго-запад. В то же время сокращалось расстояние метеора от Земли. В прогрессии закономерность которой и БК Лойентальу до сих пор ещё не удалось установить. Вероятность падения таким образом всё более возрастала. Если не было ещё полной уверенности, то она во всяком случае с каждым днём приближалась. Какой могучий стимул для международной конференции спешить с окончанием своих работ. Учёный директор Бостонской обсерватории в серии последних заметок, опубликованных им между 5 и 14 июля, проявлял в своих прогнозах ещё большую смелость. Сначала намёками, а затем всё более открыто, он сообщил, что в курсе болида Произошло новое и очень важное изменение. И что по всей видимости, публика вскоре будет осведомлена, какие последствия отсюда неизбежно утекают. Именно в этот самый день, 14 июля, международная конференция окончательно зашла в тупик. Все поставленные на обсуждение комбинации были отвергнуты, и не осталось больше материала для спора. Делегаты смущённо переглядывались, с какого конца подступиться к вопросу, обсуждавшемуся уже со всех сторон и совершенно безрезультатно. Предложение о разделе миллиардов между всеми государствами пропорционально размеру их территории было отклонено на первых же заседаниях. А между тем эта комбинация зиждилась на уважении к принципу справедливости. который, как здесь было провозглашено, все стремились. Все страны с большей территорией испытывали большую нужду и всё же, соглашаясь на раздел, приносили в жертву свои большие, чем у других, шансы, за что несомненно заслуживали компенсации. Такие соображения, однако, не помешали конференции отвергнуть этот метод под давлением непреодолимой оппозиции стран с более плотным населением. Страны эти немедленно предложили произвести раздел, исходя не из количества квадратных километров, а из численности населения. Но и эта система, как будто бы так же обоснованная, раз она совпадала с великим принципом равенства прав среди людей, натолкнулась на сопротивление России, Бразилии, Аргентинской республики и многих других стран. с редким населением. Председатель Горвей, убеждённый последователь доктрины Монро, не мог не согласиться с мнением ряда влиятельных стран, среди которых были две американские республики. И его мнение оказалось решающим при голосовании. 20 воздержавшихся и 19 враждебных голосов заставили чашу весов склониться в сторону отказа. государства с неблагоприятным финансовым положением. Лучше мы не будем их здесь называть, а стали на ту точку зрения, что самым справедливым было бы распределить это освалившееся с неба золото так, чтобы судьба всех обитателей земного шара была по мере возможности обеспечена. Против этого предложения немедленно посыпались возражения. с ссылками на то, что такая система со своим социалистическим душком будет равносильна выдаче премий за лень, и что она создаёт такие трудности при распределении, которые сделают её фактически не осуществимой. Всё это не помешало другим ораторам ещё более осложнить дело, предложив принять во внимание три фактора: территорию, населённость и богатство. и вывести из каждого фактора коэффициент, основанный на справедливости. Справедливость. У всех на устах было одно это слово. Но трудно быть уверенным, что оно жило также и в сердцах. А вот почему это предложение провалилось, как и все остальные. Последнее голосование происходило 14 июля. И вот именно тогда Делегаты в смущении поглядели друг на друга. Перед ними зияла пустота. Россия и Китай сочли момент подходящим, чтобы вытащить из-под сукна предложение, похороненное в начале под формулой отложить. Они, правда, нашли нужным несколько смягчить его, а рекомендовав признать право собственности на небесные миллиарды за той стороной, территорию которой Изберёт сама судьба. Государство, которому выпадет такое счастье, со своей стороны обязалось бы уплатить другим странам в виде компенсации установленную сумму по 1000 франков на каждого подданного. Усталость, овладевшая делегатами, была так велика, что, возможно, это предложение было бы проголосовано и принято в тот же вечер, если бы не обструкция организованной Республикой Андоррой. Её представитель, господин Арамунчо, разразился нескончаемым потоком слов, и его речь длилась бы, вероятно, до сего дня, если бы председатель, видя, как опустели скамьи, не шёл необходимым закрыть заседание, отложив продолжение на следующее утро. Если Республика Андора стоявшая за распределение, основанная исключительно на численности населения, считала, что возражая против немедленного голосования предложения, внесённого Россией, проявляет особую политическую мудрость, то Республика Андорра грубо ошибалась. Предложение, показавшееся ей неприемлемым, обеспечило за ней всё же известные преимущества, тогда как теперь она рисковала не получить ни сантима. На этот печальный результат никак не рассчитывал господин Рамунчо, упустивший удобную возможность промолчать. 15 июля утром произошло событие, грозившее дискредитировать деятельность международной конференции и окончательно убить надежду на её успех. Если представлялось возможным обсуждать разнообразные способы раздела балида, тогда Когда было неизвестно место, где он упадёт, то можно ли было продолжать споры с той минуты, когда этой неизвестности наступил конец? Не смешно ли было бы после розыгрыша просити счастливчика, которому достался самый крупный выигрыш, поделиться этим выигрышем с другими? Одно было ясно: мирным путём произвести такой раздел было уже невозможно. Никогда страна, избранница судьбы, добровольно не пойдёт на подобный раздел. Никогда уж не появится в зале конференции и не примет участие в её заседании господин Шнак, делегат Гренландии. Счастливчик, которому И. Б. Калоэнталь преподнёс в своей сегодняшней заметке носившиеся в поднебесье миллиарды За последние 10 дней, писал учёный-директор Бостонской обсерватории. Мы неоднократно сообщали о значительной перемене в направлении полёта метеора. Мы сегодня подробнее остановимся на этом вопросе и вовремя убедила нас в стойкости этой перемены. Произведённые расчёты позволяют нам сейчас определить последствия этих новых изменений. Они заключаются в том, что начиная с 5 июля сила воздействия на болит перестала проявляться. С этого дня уже не отмечается ни малейшего отклонения орбиты. И болит приблизился к земле ровно настолько, насколько это соответствовало условиям его движения. В настоящее время он находится на расстоянии примерно 50 км от поверхности Земли. Если бы воздействие на балит прекратилось несколькими днями раньше, то подчиняясь центробежной силе, он мог бы отдалиться от нашей планеты на своё первоначальное расстояние. Теперь всё обстоит по-иному. Скорость движения метеора, сократившаяся от трения о более плотные слои атмосферы, едва-едва достаточно, чтобы удержать его в пределах настоящей траектории. Метеор мог бы навечные времена удерживаться в этом положении. Если бы перестало существовать причина, вызвавшая замедление его движения. Другими словами, если бы не сопротивление воздуха. В виду того, однако, что сопротивление воздуха есть нечто постоянное, сейчас можно с уверенностью предсказать, что балит упадёт. Более того, принимая во внимание, что сопротивление воздуха явление хорошо известное и изученное, уже сейчас можно начертить кривую падения метеора. В том случае, если не произойдёт каких-либо неожиданных осложнений, а все предшествующие факты не позволяют окончательно отбросить такие опасения, можно утверждать следующее. Первое. Балит упадёт. Второе. Падение произойдёт 19 августа между 2 часами ночи и 11 часами утра. Третье. Метеор упадёт в 10 км под Упернивика, столицы Гренландии. Если банкир Лекёр имел возможность ознакомиться с этой заметкой ИБК Лоуенталя, то у него были все основания остаться довольным. И в самом деле, едва только разнеслась эта новость, как на всех мировых биржах произошёл крах. Акции золотодобывающей промышленности Старого и Нового Света сразу же понизились на 4/5 своей стоимости.